Эпилог. Ты что, действительно думаешь, что призыв Фамильяра решит все вопросы? Неожиданно расхохотался Тиран, да так, что схватил себя за живот и немного согнулся. Признаю, твои действия и мысли просто невозможно предугадать, Хиро. Мы вместе участвовали в турнире, и ты прекрасно знаешь о том, что почти все участники обладали ф а м и л ь я р а м и Призы в тетра. Возле Тирана начала вспучиваться земля. Такое ощущение, будто рост какого-то дерева ускорили в сотни, если не тысячи раз. Но все оказалось совсем не так, как командир успел себе придумать в голове. Вместо растения или, на крайний случай, з е м л я н о г о создания, и з о б р а з о в а в ш е й с я воронки на свет вылез самый настоящий робот, состоящий из странного, переливающегося ярко-салатовым цветом металла, чем-то отдаленно напоминающий те таблички, полученные во время турнира от Тирана. Что-то не припомню я от тебя такого во время атаки на цитадель эльфов. Увиденная Хиро сильно не понравилась. От призванного существа исходила странная, крайне непонятная энергия, заставляющая волноваться, а инстинкты так и кричали: "Держись от этой штуковины подальше!" Или ты обзавелся этой штуковиной уже после окончания турнира? Не штуковиной, а фамильяром. И нет, ты не угадал. Тетра была со мной с самого начала. В каждом слове Тирана с к в о з и л о превосходство и чувство собственной важности. Но только в отличие от недальновидного тебя, я не спешу раскрывать все свои к о з ы р н ы е карты до самого последнего момента. Само мнение тебе не занимать, командир повернулся к Суне, обращая внимание на противника. Сможешь справиться с этой штукой? Будет сложно, но я выложусь на полную. Глаза девушки на несколько мгновений б л е с н у л и фиолетовым, когда она смотрела на своего оппонента. Кстати, этот ф а м и л ь я р один из тех, о ком мы говорили ранее, хозяин. Тогда постарайся его не уничтожить, а по возможности оставить в живых. Погладил супа по голове командир, но если не будет другого выбора, не рискуй по н а п р а с н у Хорошо? Да, хозяин, замурлыкала девушка, что сильно не понравилось стоящему на небольшом о т д а л е н и и тирану. Я что, попал на съемки какой-то низкосортной мелодрамы? Начал закипать он. Или ты совсем меня не воспринимаешь всерьез, Хиро? С моей стороны было бы враньем, скажи я, что не воспринимаю тебя всерьез. Честно произнес инопланетный путешественник, тяжело вздыхая. Навыки противника не те, от которых можно просто отмахнуться. Управление пространством, в отличие от Хиро, основным направлением которого была невероятная живучесть и выносливость, а также ближний бой. Тиран обладал еще и настолько сильным преимуществом в дальнем, и при этом не сильно уступая к о м а н д и р у и в ближнем. Конечно, никто из них еще не показал и половины своей истинной силы, но одно уже можно сказать точно: этот бой не будет легкой прогулкой. Наоборот, я собираюсь относиться к тебе как к равному, поэтому приготовься. Мы начинаем второй раунд. Стоило Хирод договорить, как он моментально ринулся в атаку, используя теневой шаг. Тиран не стал дожидаться, пока его противник окажется на ближней дистанции, и начал стремительно ее увеличивать при помощи своих навыков, не забывая при этом атаковать издалека. Суитетра тоже не бездействовали, полностью поглощенные сражением. Командир е л е заметно усмехнулся. То, что тиран повелся на провокацию и бросил своих союзников сражаться против его небольшого отряда, это самая большая глупость, на которую мог пойти лидер настолько крупной и влиятельной группировки. Точнее, не так. Уже пошла цепная реакция необоснованных поступков, что приведет его к краху, пусть он этого еще не понимает. Но на этом размышления командира закончились. Бой перерос в решающую фазу. Первым пробить защиту оппонента удалось именно Тирану. Ему удалось умело подловить на обманном маневре х и р о и его мощный навык должен был разорвать последнего на части. Но сработал легендарный щит Геракла, потеряв одну из трех единиц прочности. Противник не знал о том, что его оппонент скрывает такую вещь и уже собирался праздновать свою победу, но слишком поспешил. Хиро как ни в чем не бывало появился прямо перед ним, застав того в раз плох, несколько мощных и неуловимых взгляду выпадов кинжалами с такого расстояния. должны были завершить этот смертельный поединок, но и на этот раз Тирану удалось удивить к о м а н д и р а Два пальца с его правой руки оказались на земле, но на этом молниеносная атака и выпад закончились. Тиран, будто превратился в темный комок г л и н ы и быстро растаял, чтобы спустя мгновение появиться за спиной Хиро. Взрыв пространства командира отбросило на десяток метров, но он снова поднялся невредимым, будто ничего не произошло. Вторая единица прочности щита канула в небытие. Тира н оказался невероятно о п ы т н ы м и хитрым противником, прошедшим множество реальных и о ж е с т о ч е н н ы х сражений. Вот только... Не зря же командир произнес во время призыва Су еще и манипуляцию. С в о з р о с ш и м до второго уровня навыком он мог использовать сразу два дополнительных предмета. Одним из них был щит, а вот вторым самая мощная и скорострельная винтовка из его арсенала, переработанная о т о р в о й у с и л е н н а я в несколько раз и несколько добавленных функций сделали свое дело, а патроны, которые были сделаны из специального сплава станции с добавлением кристаллов эволюции, легко могли справиться со снаряжением седьмого и выше рангов. Единственный минус – каждый патрон обходился в десять тысяч кристаллов, но это того стоило. Во время того, как Тиран оказался за спиной у командира, он намеренно позволил ему нанести удар, прекрасно зная о возможностях своей защиты, сосредоточившись в этот момент на управлении винтовкой. Удалось сделать всего два выстрела, один из которых был в грудь, а второй в колено оппонента. От первого тот успел уклониться, а вот второй все же нашел свою цель. Ты ублюдок! Тиран был вне себя от ярости и ненависти. Пусть он и не припал на целая к о л е н о остался стоять на ногах, но струящаяся из раны к р о в и подрагивающая нога были подтверждением, что атака была успешной. Мы с тобой сражаемся честно. Как ты посмел использовать грязные приемы в нашем поединке? Ты что, совсем того? х л о д н о к р о н о произнес Хира, глядя на беснующегося от ярости противника. С каких это поров в битве насмерть мы должны придерживаться рыцарского кодекса? Или ты думаешь, что я считаю тебя достойным противником, чтобы сражаться с тобой честно и открыто? Ну и мразь же ты, Хира! Тиран достал из бокового кармашка шприц и незамедлительно вколол его себе в раненую ногу. После чего быстро вытащил жгут и зафиксировал его чуть выше ранения. Тебя мама что не учила, что пользоваться грязными приемами могут только девочки. Моя мама многому меня научила в отличие от тебя. Вокруг х и р о резко похолодало. В основном манерам и тому, как правильно прожить свою жизнь. А папа еще и дал один очень правильный совет, который неоднократно спасал мне жизнь. Неважно, каким способом тебе достанется победа, если ты останешься живой, мертвые не смогут опровергнуть твои слова. И я собираюсь следовать им и впредь. Командир щелкнул пальцами, будто привлекая к себе внимание, и исчез. натуральным образом испарился, и по лицу Тирана стало понятно, что он не может правильно определить, где именно находится его оппонент. Он начал хаотично атаковать во все стороны своими навыками, при этом не забывая о собственной защите. Вокруг его тела появился еле заметный мутный шар, от которого медленно испарялся черный как смоль дымок. Хирон не использовал ничего запредельного. Просто в пуле находился один очень неприятный яд, который воздействует на организм не сразу и вызывает галлюцинации, вводя противника в заблуждение. На самом деле после того щелчка командир остался на месте, не двигаясь и даже не дыша. Против такого сильного оппонента, как т и р а н действие яда не продлится долго, примерно минуту, может чуть больше, наверняка. тот совсем скоро поймет, в чем дело и быстро исправит эту ситуацию, если уже не будет слишком поздно. х и р о собирался вымотать своего оппонента, заставив использовать как можно больше навыков. Он не сомневался, что пусть и не все, но многие замешаны на мане, а она не бесконечна. Сейчас. Тиран использовал очередной взрыв пространства прямо перед собой, и это послужило знаком х и р о Используя теневой шаг, к у и х осталось не так уж и много, он переместился прямо за спину своего оппонента, с уже занесенными для удара кинжалами. Ахмро еле слышно произнес командир, впадая в своеобразный транс и нанося удар за ударом. Пелена, защищающая о Тирана, т начала трещать по швам и уже была готова вот-вот лопнуть. Как на его лице появилась еле заметная ухмылка. Пространственная бомба! Мощнейший взрыв потряс все в радиусе десяти метров от Тирана. Самый его эпицентр находился прямо в центре, но ну и в остальных местах мощь просто зашкаливало. Хиро успел в самый последний момент поменяться с одним из своих дубликатов местами, благодаря чему сумел спастись. К сожалению, его клон не смог этого пережить и был полностью уничтожен. Командир сразу же почувствовал, что стал немного слабее. И это все, на что ты способен, ублюдок! Прихрамывая на одну ногу из эпицентра вышел немного потрепанный и обожженный тиран. Только и можешь, что убегать, как крыса. Разговоры ни к чему не приведут. Глубоко вздохнув, набрав побольше воздуха в легкие, произнес Хира вновь, ринувшись в атаку. Как он и думал, тиран смог успешно подавить действие яда и стал еще более внимательным. Битва заиграла новыми красками. Двое сражающихся использовали все свои навыки, совершенно не скрываясь, показывать свою настоящую силу. Оставшийся дубликат все еще справлялся со своими обязанностями, сдерживая постоянно появляющихся Марионеток Тирана Асу, на равных вела сражение с Тетрой, которая оказалась очень сложным и невероятно непредсказуемым противником. Все это Хира увидел мельком, как и то, что все его люди, отправленные на разные миссии, постепенно подтягивались и окружали место сражения. Они справились, и пусть были довольно сильно потрепаны, но справились. Больше нет смысла тянуть время. Пора начинать. В один из моментов Хиро в очередной раз увернулся от пространственной магии противника и, врубив режим берсерка, ринулся ему навстречу. Еле заметная ухмылка вновь появилась на лице Тирана, но командир был к этому готов. Его целью была правая рука противника, которой тот пользуется чаще всего во время применения навыков. Пространственная бомба! Еще один мощнейший взрыв потряс окрестности, но последняя единица прочности щита полностью приняла на себя всю мощь навыка и он превратился в прах, р а з в е я в ш и с ь по ветру. Правая рука Тирана медленно упала на землю, а х и р о вновь отпрыгнул в сторону, занимая безопасную дистанцию. Ублюдок! взревел тиран, л и ш и в ш и с ь руки и зажимая рану целой. Сколько еще раз ты собираешься убегать? Как ты посмел лишить меня руки, мразь! Продолжим, спокойным то н о м бросил командир вновь, ринувшись в атаку, не давая им малейшей передышки своему оппоненту. Хиро прекрасно осознавал, что Тиран заметил, как щит превратился в прах, и сделает на основе этого правильные выводы. Все это читалось на его разъяренном лице. Командир ощущал, как его противник ликует, думая, что з а г н а л в ловушку своего оппонента. Глупо, самоуверенно и слишком предсказуемо. Именно такие мысли пронеслись в голове инопланетного путешественника, когда тот вновь сблизился со своим оппонентом. Тиран слишком сильно полагается на пространственную бомбу, что он неоднократно показывал во время сражения. Он даже не замечает этой своей слабости, которая станет фатальной. И он же специально подпустит к себе Хиро поближе, чтобы ее использовать. Так и произошло, но командир был к этому готов. Нанеся несколько точных ударов, вложив в них максимум силы, он быстро разрушил защитный щит и одним точным ударом отсек вторую руку противнику. И именно в этот момент донеслись еле слышные слова Тирана, в которых отчетливо было слышно торжество, пространственный взрыв. Всего за мгновение до взрыва Хиро успел поменяться со своим вторым оставшимся в живых дубликатом и полностью избежать ранений, чего не скажешь о Тиране. Судя по всему, его мана уже давно превысила допустимый порог и он использовал свои жизненные силы в качестве замены. Когда облако пыли после мощнейшего взрыва начало медленно угасать, в его эпицентре показался раненый и весь залитый кровью Тиран, который уже просто физически не мог стоять на ногах и упал на колени, весь в мелких порезах, лишенный двух рук и с т е к у ю щ и й со всех щелей на лице кровью. Он с ненавистью смотрел в лицо медленно приближающегося к командира, даже не думая опускать взгляд. Все отряды, отправленные на м и с с и и Хира, уже вернулись и внимательно наблюдали за происходящим с безопасного расстояния. А вот сражение между Суи Тетра й все еще продолжалось и по увиденному неясно, кто из них занимает лидирующую позицию в их противостоянии. Думаю, что ты и сам это прекрасно понимаешь. Это конец, спокойно произнес Хиро, нависнув над раненым противником. Конец? Ты действительно так считаешь, Хиро? Мне кажется, что для тебя это всего лишь начало, начало твоего бегства от моего покровителя и других преемников. Или ты действительно думаешь, что тебя после всего случившегося так просто оставят в покое, наивный как и всегда? Знаешь, ты был действительно достойным противником. Я и не думал, что мне придется использовать так много ради победы над тобой. Командир говорил почти искренне. Много. Не с м е ш ж меня! Сомневаюсь, что ты действительно показал все, на что способен. Тиран, замутненным и о б е с ц и д н ы м взглядом огляделся по сторонам и, заметив огромное скопление сил противника, лишь еле заметно усмехнулся. Даже в этом тебе удалось меня обхитрить. Я слишком поздно понял, что попал в хорошо расставленную тобой ловушку и отступать уже было поздно. Тяжело вздохнул Тиран, опуская голову вниз. Хиро, у меня будет к тебе всего одна просьба. Какая? Командир не спешил наносить последний удар, но был полностью сосредоточен. Когда будешь проводить чистку среди моих людей, бывших людей, пожалуйста, не трогай мою дочь. Он искренне улыбнулся, а из его глаз текли слезы. Тиран поднял голову и посмотрел прямо в глаза х и р о Она здесь ни при чем. Это все, что я хотел тебе сказать. Прощай, Тиран. Мы могли стать друзьями, но ты избрал другой путь. Честно произнес командир, занося оружие. Встретимся в а д у Нас с тобой там будут ждать с распростертыми объятиями. Прикрыл глаза Тиран. И в следующее мгновение его голова покатилась по земле. Поздравляем, вы выполнили экстренную миссию СС Ранга. С этого момента 70% т процентов территории этого города принадлежат вам. Вы можете объявить свои права на эту местность, и если в течение суток никто вам не возразит, вы станете ее полноправным в л а с т и т е л е м Вы убили преемника другого бога. Вы заработали сто очков влияния для вашего покровителя. Награда: марионетка SS ранга, полностью имитирующая человека внешне, но многократно сильнее внутренне. Как вы с ней поступите, решать вам. Но напомню. В марионетку такого ранга вы можете поместить собственное сознание. На вас наложена метка. Создатель внимательно следит за каждым вашим движением. Вы продвинулись в рейтинге. Текущая позиция пятьдесят п я т Всего лишь какая-то марионетка за миссию такого ранга. Гвен там что совсем издевается. Хиро потребовалось некоторое время, чтобы успокоиться и прийти в себя. На него было направлено очень много взглядов других людей, его людей, и он не мог их подвести. Сегодня мы все хорошенько напьемся, взревел он, чем вызвал ликование находящихся рядом. Вы все отлично постарались. Заканчиваем здесь и возвращаемся. Я рад, что вы смогли выжить. Да! взревела толпа. Сборы заняли совсем немного времени, и уже через час весь передовой отряд переместился обратно на станцию. Все были ужасно вымотаны, а многие получили ранения в прошлой битве. Пока Хиро сражался с т и р а н о м Их з а д а ч е й б ы л о уничтожить контрольные пункты и зайти в тыл врага, тем самым выиграв преимущество, и они успешно с этим справились. Остальное доделает Артур вместе с тысячей вышедших вместе с ним бойцов. Они должны будут привести всех выживших с территории Тирана вместе с накопленным им добром. Поединок преемников закончился победой лидера МКС. Но кто же знал, что это все лишь начало, начало нечто большего, чем они могли себе представить. Конец книги читал Александр Чайсон. Май 2023 года.